Четыре желания Митя накатался на саночках с ледяной горы И на коньках по замерзшей реке прибежал домой Румяный, веселый и говорит отцу Уж как весело зимой! Я бы хотел, чтобы все зима была Запиши твое желание в мою карманную книжку Митя записал Пришла весна Митя в волю набегался за пестрыми бабочками по зеленому лугу, нарвал цветов, прибежал к отцу и говорит: Что за прелесть, весна! Я бы желал, чтобы все весна была! Отец опять вынул книжку и приказал Мите записать свое желание. Настало лето. Митя с отцом отправились на синокос. Весь длинный день веселился мальчик. Ловил рыбу, набрал ягод, кувыркался в душистом сене И вечером сказал отцу Вот уж сегодня я повеселился в волю Я бы желал, чтобы лету конца не было И это желание Мити было записано в ту же книжку Наступила осень В саду собирали плоды Румяные яблоки и желтые груши Митя был в восторге и говорил отцу «Осень лучше всех времен года!» Тогда отец вынул свою записную книжку И показал мальчику, что он то же самое говорил И о весне, и о зиме, и о лете